Мудрецкие вошли в кабинет без стука, ну, если не считать звона папиного колганчика. Хозяин сидел за столом, пил чаёк из белой чашечки изящного фарфора. Посмотрев на визитёров, майор поставил чашку, погладил лысину, поскрёб гладко выбритую щеку. Само собой получилось так. что папа, мама и сын построились в шеренгу перед работником колленкомата. Здравствуйте, вежливо и тихо поздоровался папа. Здравствуйте, вежливо и тихо поздоровалась мама. Здрась, пыхнул Юра. Доброе утро, улыбнулся лихой. По какому вопросу можно не спрашивать, всё на лицах написано. Но разговаривать-то надо. Люди встревожены, ясное дело. — У моего сына зрение минус три и язва! — выкрикнул в лицо майору раскрасневшийся папа. Лихой посмотрел в свою чашку. К сожалению, чай кончился. — Простите, я не понял язва на глазу? — Он издевается. Не выдержала и взвизнула мама. после чего ее затрясло и пришлось сесть на стул, дабы легче перенести накатившую на нее стадию бабьего рева, замешанную на волнении. — Прекратите над нами глумиться! — забасил растянутый папа. — Я отдал жизнь, работая на родину. Вы не имеете права забирать у нас единственного сына. — Майор... снова спокойно прочесал блестящую лысину вот дали жизнь а тогда почему вы до сих пор живы я буду жаловаться на вас мама сидя на стуле заревела ещё громче лихой причмокнул м да тяжёлое утро господа и дамы «Вы вообще ко мне? По какому вопросу?» «Мне пришла повестка», — сделал шаг вперед Юра, протягивая бумажку. «А-а-а, случается. Это не ко мне. Дверь напротив». Папа потух, мама перестала реветь. «Извините», — промямлил Юра. Они вышли из кабинета и подошли к противоположной двери, Вроде такая же табличка. Майор Лихой СВ. Папа снова словил дверью по башке. Да что у них тут? возмущался он, перешагивая очередной порог. Не военкомат, а камера пыток. Снова вы? не поняла мама, глядя на майора. Дорогая, они близнецы. Второй лихой не пил чаёв. Он чах над бумагами, освещая комнату блестящей плешью. Мудрецкие снова построились. Вы не имеете права, поставил записанную ещё дома пластинку мудрецкий старший. Имею, растянуто ответил лихой СВ и поднял голову, оглядев шеренгу Точно такой же мужик, как и напротив, почесал Лысину жест не новый. "Ну, и к кому из вас пришла повестка?" Юра хотел отдать ему бумагу. "Ничего не отдавай им", воскликнул папа. "Я хочу поговорить с самим командиром". Майор насупил густые короткие чёрные брови. и посмотрел на интеллигентного вида мужика из скаса сам и командир сидит это ж умвыше как поднимитесь налево полковник береста пётр лионидович поднимитесь я позвоню его секретарша она вас встретит фамилию скажите свою мудрецкий ответили почти хором Поднимаясь выше, папа подбадривал сам себя. — Сейчас разберемся, сейчас все на место поставим, не волнуйтесь. — Ты тоже не волнуйся, — попросила мама. — Не буду, — заверил папа и снова споткнулся. — Как тут вообще строй, ярмейские дубы? Все лестницы не по ГОСТу, варь ее. Тостенький, мордатый полковник внимательно прочитал повестку, прошёлся по густым усам и пристально посмотрел на мудрецкого младшего поверх очков. "М-да, всё верно, орфографических ошибок нет. Так что вас не устраивает?" У него язвы и плохое зрение. Полковник изобразил на лице мудрость. Вот и хорошо. Поедет лечиться. Ведь в армии нет болезней, только служба. Вашему сыну хватит зарплаты и таланта на морковь, кефир и водку. Не могу понять, что вас так волнует. Папа затряс головой и полез во внутренний карман. Юра с матерью глядели на всё это круглыми глазами. «Здесь пятнадцать тысяч!» Папа положил на стол тысячные. «Я в армии не служил, и сына вам не хочу отдавать!» Кто бы мог подумать, что их папа решится на дачу взятки? Береста изменился в лице. «Присаживайтесь!» Он накрыл деньги листом чистой бумаги, так и не прикоснувшись к ним. Не извините меня за мои военные шуточки, старый салдафон. Почувствовав перемену в настроении комиссара, папа заулыбался, усаживая на мягкие стульчики жену. Устроился сам. Юра уже про себя обещал вернуть отцу деньги при первой же возможности, частями, крохами, но отдать. Когда вам Полковник заглянул в повестку. Э, Юрий Борисович, принесли повестку вчера вечером. Да ты сядь, не стой. Не состоявшийся аспирант сел. Ваш вопрос, конечно, можно решить. Улыбнувшись, полковник одной рукой потянулся к бумаге, накрывавшей тоненькую стопочку тысячных, а другой отодвинул ящик стола. волосатая и короткопалая лапка медленно тянулась к сбережению мудрецких дверь резко открылась в комнату широкими шагами вошёл здоровый розовощёкий подтянутый полковник Привет, Леонид. Ильич забасил он. Береста отдёрнул руку и соскочил со своего места так, будто до всего сидел голым задом на еже и терпел. «Здравствуй, Алексей Маркович!» Комиссар вышел из-за стола и поздоровался. «Заколебался я тут в вашем Саратове. Проверяй вас, хвост и в гриву. Сколько в Самару снарядил за последний месяц?» «Восемьдесят процентов от плана». «Не верю ушам своим, восемьдесят!» Горлофанил полковник. «Вся бумагу мараешь!» Но он пальцем показал на листочек бумаги, прикрывавший деньги. Маму зашкалило, а папу закоротило. Юра медленно отекал. Белеста вытянул шею. Но когда рука гостя отошла в сторону, отвел взгляд и втянул ее на место. — С родителями беседуешь. Проблемы какие-нибудь у вас? — Нет. — Мотнул головой Юра. Нет — Нет-нет, — подтвердила мама. Нет — Нет-нет-нет, — довел папа. — А чего ж сидите? Рабочее время у товарища полковника. Дорогие граждане, отнимаете? Он улыбнулся и басил, басил и улыбался. Он излучал здоровье и уверенность, прямоту и жесткость, силу и власть. — Да вот, рассказываю родителям призывника, — в каких условиях приволжском военном округе служат молодые офицеры пиджак и чего, парень, пару лет послужишь, жизнь узнаешь, на гражданке тоже сгодится военная наука, кто по специальности микробиолог, специальность-то свою юро знал? я таких военных специальностей не знаю. — А-а-а! — догадался Мудрецкий. — Химик. Э, — А-а-а! Зарин Заманыч! Хорошо. С компьютером обращаться умеешь? — Умею. — Давай, Леонидыч, его повестку. Вроде не дурак, а? Папа хотел было привстать и открыть рот, но мама удержала его. Да и береста красноречиво вытаращил глаза — Одновременно отдавай бумажку гостю. Запоминай. Бросил мудрец, к нему пришёл и полковник. В Самаре зайдёшь к генералу Щеголеву, скажешь, что от полковника Баринова, показываешь ему ту повеску. Всё будет нормально у тебя. Родители, не волнуйтесь, есть хорошее место. Нужен головастый пиджак. Служить в Самаре будет в тепле и сухости. Памперсы не понадобятся. Женот? Уже нет. Ничего, другое найдёшь. На Волге девчонки красивые. Держи. Ноно дал повестку мудрецкому. Я генералу всё-голяво отзвоню через неделю, чтобы было у него. Ну, всё, товарищи родители, можете идти. Можете считать, что вашему сыну повезло. Тёплых мест мало, а тупо в облотново сажать я не хочу. Всё, до свидания. Папа поднялся с вытаращенными глазами. Деньги остаются на столе, а им до свидания? Мало того, что сына практически рекрутировали, так ещё и деньги здесь оставить. Береста не растерялся. Элеоночка, крикнул он секретарше, вошла Гёрл. Когда Юра проходил мимо кудрявой черноволосой модели, сидящей за столом, он видел только военную рубашечку с погонами старшего прапорщика. Но он и ни он один, и ещё и папа, и полковник никогда не видели настолько коротких юбок военного образца. и ультраатлетических оножулик в чёрненьких члочках